На первый взгляд может показаться, что этот эпизод из жизни Толстого свидетельствует только о нравственном облике всемирно известного писателя. Однако дело обстоит гораздо серьезнее. Эдвард Фукс, немецкий исследователь, сообщает в своей «Истории нравов». Русский перевод, который появился в 1913 году. Во всех культурных европейских странах публичные казни относились к числу народных праздников. Возьмем, к примеру, книгу «Прогулки по Лондону», вышедшую в 1852 году, то есть всего лишь за пять лет до приезда Толстого в Париж. В ней мы читаем «Вы хотите знать, как совершаются наши народные торжества?» Они празднуются, сударь, в день казни. Толкотня и давка от зари до того момента, когда палач совершит свой ужасный долг. Окна окрестных домов сдаются за дорогие деньги. Издалека люди прибегают, приезжают в колясках или верхом, чтобы насладиться зрелищем. А в передних рядах стоят женщины. И вовсе не только из низших классов. Одним из таких зрителей на Парижской площади Рокет был граф Толстой. Известнейший криминалист XIX века Франц фон Гольцендорф в капитальном исследовании о смертной казни в европейских странах излагает свои наблюдения. Во время казни среди собравшегося населения царил настоящий карнавал разврата. Богатые люди платили баснословные цены за окна, выходящие на место казни. У этих окон в продолжении целых часов и возлежали знатнейшие дамы. Эдвард Фукс продолжает. Подобное зрелище служило также изощренным возбуждающим средством. В таких случаях чернь иногда насиловала сотни женщин или врывалась в дома терпимости и там устраивала ужасающие оргии. Знатные же дамы, смотревшие на казнь с высоких балконов, праздновали у окон вакханали из шампанским и вели себя самым бесстыдным образом. Один французский хронист того времени пишет, «Никогда наши дамы не бывают уступчивы Вид страданий колесованной жертвы возбуждает их так, что они хотят тут же, на месте, вкусить наслаждение». И все-таки не верится, неужели Толстой отправился в Париж смотреть казнь на гильотине, чтобы получить сильнейшее впечатление и только. Может быть, здесь должно говорить о некой духовной патологии, все время толкавшей Толстого писателя к теме смерти? Может быть, так объясняются мотивы многих его произведений, среди которых «Три смерти», «Альберт», «Поликушка», «Холстомер», «Крейцерова соната», «Смерть Ивана Ильича». Все это действительно имело место в жизни Толстого. Но важнейшее до сих пор остается скрытым от биографов и ведов Один из известных итальянских масонов современности Микеле Моромарко уделяет Толстому значительное место на страницах своей основательной книги «Апологетики масонства». Моромарко утверждает, что Лев Толстой был масоном. Хотя и говорит, что письменных свидетельств его распоряжении нет. Впрочем, в этом как раз и нет ничего странного. В России, испытавшей бури и потрясения ужасной кровавой революции и опустошившей страну войны, многие документы бесследно исчезли. К тому же масоны умеют хранить свои тайны. Однако итальянский масон Марамарко безошибочно узнает в Толстом собрата. Собрата масона. Почему? По делам, по жизни и деяниям, запечатленным в произведениях писателя. Христос сказал, по делам узнаете их. Однако доказательства принадлежности Толстого к масонству есть. Эти доказательства хранятся в доме Льва Толстого на Пречистенке. Летом 1999 года. Совершенно открыто демонстрировались принадлежавшие лично Толстому предметы масонского культа. Масонский ритуальный молоток, белые перчатки члена ложи, фамильный масонский перстень с изображением черепа и скрещенных костей. В жизни Льва Толстого много загадок. В этой связи позволим себе процитировать Максима Горького – Однажды сказавшим о Толстом нечто для нас важное. Помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит. Даже в дневнике своем молчит. И, вероятно, никогда никому не скажет. Это нечто лишь порою и намеками Расскальзывало в его беседах, намеками же оно. Встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне. Эту мрачную тайну знают посвященные в мистерию зла. Как знал Толстой, знал буревестник революции Горькой, как знал итальянский масон Микеле Моромарко. безошибочно узнавший в Толстом соратника. В своем письме Верксхагену от 7 марта 1905 года Толстой пишет «Меня очень радует, что я был и остаюсь масон по своим убеждениям. Я всегда с самого детства питал глубокое уважение к этой организации». И думаю, что масонство сделало много добра человечеству. В словаре «Франкмасонство», вышедшем в 1887 году в Париже, на странице 1174 мы находим еще одно свидетельство того же рода. Это слова о масонстве, адресованные некому немецкому вольному каменщику. Толстой пишет. Я всегда уважал эту организацию и считаю, что франкмасонство сделало много хорошего для человечества. Когда в 1901 году русские масоны открыли свой парижский филиал под безобидной вывеской «Русская высшая школа общественных наук», почетным председателем попечительного совета стал Лев Толстой. Но вернемся к событиям 1857 года. Толстой отнюдь не из праздного любопытства идет смотреть, как человеку отсекает голову острый нож гильотины. Один из известнейших масонов 20 века, Мирча Илиади, пишет в своей знаменитой книге «Священное и мирское», что для масона, цитируем, Смерть считается высшей степенью инициации, началом нового духовного существования. Еще один вольный каменщик Рейнон де Леферьер в своем труде о масонстве подтверждает, масон в процессе инициации превращается в другого человека. Вот. «В масонская тайна?» – признается Ферьер. Действительно, вступающие в масонство переживают мистическую смерть. В этом заключается мрачный ритуал вольных каменщиков. Человек символически умирает для Бога, становясь причастником смерти. Смерти вечной. Сказанного, полагаем, вполне достаточно, чтобы понять многие загадочные моменты в судьбе Толстого и получить ключ ко многим, очень многим произведениям Льва Толстого, которым присуща особая тайнопись масонских идей. И как здесь не вспомнить фразу Герцена? Внутри человека есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный фульетенвиль, кровавый прокурор революционного трибунала во Франции. И главное, добавляет Герцен, есть гильотина. Толстой хорошо знал Герцена. Более того, они были единомышленники. Впрочем, не будем предвосхищать события, рассказ об этом впереди. Доктор Нордау считает, что славу Толстому принесли не его романы, а его философия, философия патологии, продолжающая философию патологии Руссо и Шопенгауэра. Основная заповедь толстовства — непротивление злу насилием, то есть не противьтесь пороку, не судите, долой суды. Войска. государства Толстой в своем учении анархист, потому что анархия есть необходимый этап в подготовке к революции. Нардау пишет, «Путь к счастью по Толстому состоит в отрицании науки и знания». Как философ Толстой проповедует нам в виде понятия о мире и жизни библейские тексты, постоянно противоречия им и дико их толкуя. Как главный глашатый нравственности, он приводит безнравственную теорию непротивления злу и преступлению, раздачи имуществ и уничтожения человеческого рода через полное воздержание. Толстой настаивает на вреде знания и целительной силе невежества. Нардао говорит Все духовные особенности Толстого могут быть прекрасно объяснены известными и характерными чертами вырождения. Предоставим слово самому Льву Толстому. Он пишет о себе. «Скептицизм довел меня до состояния близкого к сумасшествию». В своей исповеди он признается. «Я чувствовал, что я не совсем здоров душевно». Ламброза, анализируя Толстого, как психиатр, говорит, «Мы имеем дело не с благородным стремлением к познанию, толкающим Толстого к вопросам о цели и значении жизни, но с болезнью вырождающегося, с сомнением и умствованием, совершенно бесплодным». Все это подтверждает сам Лев Николаевич. Так в письме к двоюродной тетушке Александре Толстой От 18 октября 1857 года он пишет «Надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться, и лишаться. А спокойствие — душевная подлость». Как раз этим Лев Николаевич и занимался все оставшееся время своей несчастной жизни. Ту же самую мысль, как итог всей жизни — Толстой записывает в дневник ночью 7 марта 1910 года. Говоря об этом, нельзя не упомянуть следующие обстоятельства, оставившее глубокий след в судьбе Толстого. Летом 1869 года Толстой пережил ужас богооставленности. В письме к жене он так говорит об этом. «Было два часа ночи. Я устал страшно». Вдруг на меня напала тоска, страх, ужас, каких я никогда не испытывал. Через 15 лет Толстой написал рассказ записки сумасшедшего. Этот рассказ, говорит Иван Бунин, по сути, есть точное воспроизведение того, что написано в письме к Софье Андреевне. В Библии есть такие слова. «Страх есть лишение помощи от рассудка». Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения, ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие, боязливо и преследуемое совестью всегда придумывает ужасы. Что произошло с Толстым? Только то, что описывает Библия. Ясно определяя причины такого страха. Это не что иное, как греховное состояние души. Вот описание чувства, пережитого Толстым. Только улегся. Вдруг вскочил от ужаса, и тоска, и тоска, такая же душевная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная, жутко, страшно, жизнь и смерть сливались в одно, смерть страшна. Что-то раздирало мою душу на части. Ужас. Красный. Белый. Квадратный. Мучительно. И мучительно сухо и злобно. Ни капли доброты в себе не чувствовал. А только ровную, спокойную злобу на себя... на то, что меня сделала. Теперь процитируем строки из книги Александра Львовны Толстой «Отец». Она приводит диагноз, который поставил Льву Толстому знаменитый психиатр Русалима. Диагноз неутешительный. Дегенеративная двойная конституция. Фаранояльная и истерическая с преобладанием первой. Кстати, потом, годы спустя, Рассалима ставил диагноз другому сумасшедшему, труп которого до сих пор находится для всеобщего обозрения на Красной площади в Москве. Откроем дневник Толстого. Полное собрание сочинений, том 54, страница 31. Запись от 12 июня 1900 года. «Я серьезно убежден, что миром управляют совсем сумасшедшие. Не сумасшедшие или воздерживаются или не могут участвовать а незадолго до смерти 27 июня 1910 года толстой делает запись сумасшедшие всегда лучше чем здоровые достигают своих целей происходит это от того что для них нет никаких нравственных преград ни стыда Ни правдивости, ни совести, ни даже страха. Толстой очень хорошо знал цену сказанного им. Впрочем, рассуждая о духовно-нравственных исканиях Толстого, не должно выпускать из виду некоторые любопытные факты. В его записной книжке есть чрезвычайно интересная запись, датированная 25 мая 1889 года. Вот эта запись. Ночью слышал голос, требующий обличения заблуждений мира. Нынешний голос говорил мне, что настало время. И в самом деле нечего медлить и откладывать, нечего бояться и нечего думать. Прежде чем говорить о Толстом как о создателе новой религии, упомянем о тех идеях и людях, которые формировали мировоззрение Льва Николаевича. Судя по дневниковым записям середины века, в юности Лев Толстой был увлечен идеями петрашевцев и встречался с некоторыми участниками их кружка, в частности, с Кашкиным, проявляя острый интерес к социальным утопиям своего времени. Некоторое время состоял активным членом общества Петрашевцев и Достоевской. Впоследствии, Встав на путь покаяния, он назвал кружок петрашевцев «тайным сладострастным обществом». Петрашевцы, как известно, исповедовали социализм. Они верили, что социализм есть всеобъемлющее, единственное истинное учение, которое должно привести общественное устройство в соответствии с земными потребностями человеческой природы. Кстати, петрашевцы, как и декабристы, вдохновлялись масонскими идеями, распространенными в России XVIII века, масонами Радищевым и Новиковым. Новиков был выдающимся масонским деятелем эпохи Екатерины II. Будучи членом ордена розенкрейцеров, Новиков одновременно состоял и во французском ордене мартинистов. В мартинисты Новикова завербовал Куракин, российский дипломат, служивший в одно время послом во Франции. Куракин общался с Сен-Мартеном и был посвящен в тайны ордена и стал его адептом в России. На веков организовал печатание масонской, антирелигиозной и антимонархической литературы. Другой видный, так сказать, просветитель невежественной православной Руси – Радищев. Будучи в Германии, сблизился с масонскими кругами и по возвращении в Россию в течение пяти лет открыто, Состоял членом масонской ложи. Радищев декларативно выступил как убежденный противник и монархии, и веры в Бога. Как и Радищев, Толстой испытал воздействие идей Гердера, учение которого непосредственно выражало идеи масонства и пантеистического миропонимания. Гердер был сторонником пифагорейского учения о переселении душ, Совершенно чуждо учению христианской церкви. Имя Гердера не случайно упоминается в «Войне и мире». В вариантах романа остались прямые обращения героев Толстого к масонским сочинениям Гердера. В окончательном тексте романа именно идеями Гердера навеяны отдельные фрагменты, посвященные вступлению Пьера в масонскую ложу и дальнейшему участию в масонской организации. Толстой много времени провел за изучением масонской литературы, произведений Новикова, Лопухина и других русских масонов. В начале 50-х годов Толстой внимательно читает масонский журнал «Утренний свет», о чем сохранились непосредственные свидетельства в его дневниках. Это предварило более основательное и углубленное изучение философии масонства в период написания «Войны и мира», а также и в последующие годы. На протяжении всей жизни Лев Толстой не раз обращался к сочинениям Новикова и Лопухина, читал масонские рукописи, изучал многие книги масонов, в том числе изданную московскими масонами в 1784 году «Книгу Арндето» об истинном христианстве. Это был непраздный интерес. Составляя позднее ежедневный круг чтения, а также сборник изречений «Путь жизни», Толстой не случайно включил в них множество извлечений из масонской литературы, в произведений Бёме, сведенбурга Силезиуса и других мистиков, все свои силы употребивших на разрушение христианства и церкви. Масонская доктрина, как универсальная сверхрелигия, оказала определяющее влияние на мировоззрение Толстого. Здесь должно хотя бы и очень вкратце рассказать о тех, чьими идеалами Толстой руководствовался, а затем и деятельно распространял. Яков Беме учил, что божество есть первобытное состояние всех существ, не сущность и ничто и все. Согласно Беме, божество проявляет себя через огонь, который состоит из двух начал – мрака и света. В этом мы узнаем уже известное учение о тождестве зла и добра. Деме был видным масоном. Его идею усвоил Сен-Мартен. Луи Клод де Сен-Мартен. Крупный авторитет масонства. В катехизисе Ордена Мартинистов говорится, «Если мы испытаем отвращение к тому злу, которую сотворил неприятель», то мы тотчас же утратим все преимущества собственного превосходства. Не правда ли, это очень напоминает толстовскую формулу непротивлению злу? Преемниками Беме были Шлегель, Шеллинг и Гегель, высоко ценившие своего учителя. В России тайным распространителем учения Беме был масон на веков. До него в конце XVII века этим занимался Кульман, сожженный в Москве за распространение ереси. Благодаря Кульману в России появились переводы Беме. В заглавии их стояли кощунственные для каждого православного христианина слова «И святых отца нашего Якова Бемена». Толстой пропагандировал вместе с Беме и Сведенбургом. Этот ученый, философ и мистик, утверждал, что он по целым дням и даже на протяжении месяцев беседовал с духами, живущими на разных планетах. Он рассказывал, что жители Юпитера ходят частью на руках, частью на ногах, что жители Марса говорят «глазами», а жители Луны — «животом». Явление духов Свиденборгу, как он это описывает, имело явно сексуально сладострастный характер. В ноябре 1855 года Лев Толстой приехал в Петербург, где часто общался с сотрудниками современника Некрасовым, Тургеневым, Гончаровым, Чернышевским и другими представителями демократических и либеральных течений. В это время он увлекся идеями французского и английского утопического социализма. Рационалистические теории и метафизика пантеизма были ему внутренне близки. Запись Толстого в дневнике от 5 марта 1855 года по сути своей отражает идеи и доктрины Сен-Симона, создателя, так сказать, нового христианства. христианства без Христа. Толстой близко знал и Герцена. Издатель «Колокола» способствовал тесному знакомству Толстого с революционными кругами в Западной Европе. Толстой встретился с Герценом в Лондоне. Получив от него рекомендательное письмо, он отправился к Прудону, одному из основоположников анархизма. В конце марта 1861 года Толстой встретился с Прудоном в Брюсселе. С сочинениями Прудона Толстой был знаком еще за пять лет до этого визита, о чем сохранились письменные свидетельства. Читая Прудона в мае 1857 года, Толстой сделал запись. «Все правительства равны по мере зла и добра. Лучший идеал – анархия». «Прудон Толстому очень понравился», – отмечает крупнейший биограф Толстого Бирюков. «Для справки. Пьер Жозеф Прудон принял масонское посвящение в ложе «Искренность союз и дружба» в Бизансоне в 1847 году». В своей работе, крайне богоборческого характера, о правосудии в революции и церкви, он так описывает свое вступление в ряды вольных каменщиков. Как всякий неофит, прежде чем получить свет, я должен был ответить на три вопроса. Чем обязан человек своему ближнему, своей стране, Богу? На первые два мой ответ был в рамках ожидаемого. На третий вопрос. Чем обязан человек Богу? Я ответил – войной. В 1864 году в России появился русский перевод книги Прудона, которая имела название «Война и мир». По словам одного из рецензентов, Прудон далеко оставил за собой всех хвалителей войны. Прудон провозгласил войну вечным, божественным фактором бытия и человеческой истории. Прудон утверждал – что сущность человеческой природы в неискоренимых противоречиях Прудон был другом Карла Маркса Бакунин писал о Прудоне, что он почитает сатану Прудон в упомянутой книге заявлял, что Бог для него прототип несправедливости вот его слова Бог это зло везде где человек склоняется пред алтарем, человечество, рабы царей и попов, осуждено. К Прудону Толстой направился прямо от Герцена. Именно Герцен дал Прудону 25 тысяч франков на издание революционной газеты «Глаз народа». Герцен, Прудон, Толстой были единомышленники и участники одного дела. Кстати, о Герцене. Его финансировал Леонель Ротшильд, главный лондонский банкир, снабжавший деньгами заговорщиков в России. Именно в 1861 году, когда Ротшильда часто посещал Герцен, в Лондоне у Герцена появляется Толстой Перед отъездом из Брюсселя Толстой выписал себе сочинение Прудона и неоднократно обращался к ним в течение всей последующей жизни. Именно книга Прудона «Война и мир», вышедшая в 1864 году в русском переводе, повлияла на общее название толстовской эпопеи. Первые две части, которые сначала были напечатаны под названием «1805 год». Студенты-гуманитарии наивно полагают, как, впрочем, и большинство их преподавателей, что знаменитый роман эпопея Толстого получила свое название вследствие описываемых событий 1812 года. На самом деле Лев Толстой, ученик французского сатаниста, последователь Прудона, вкладывает в название романа чисто масонскую идею богоборчества, «Войны против Бога» — идею, которая отчетливо прослеживается и в характерах, и в сюжете произведения. К сожалению, это совершенно не понимают прославленные литературоведы, исписавшие целые горы бумаги о Толстом и его творчестве. Или понимают и молчат. Характерные слова Анатолия Франца который заявил «Толстой, наш общий учитель». Если знать, что произнесший эти слова председательствовал на черных местах, возглавляя французских сатанистов, восседал на черном кресле, увенчанном главой Бафомета символом масонства и сатаны, эта фраза зазвучит весьма и весьма определенно. Но продолжим. Книги Прудона Толстой позднее запрашивал у одного из самых известных литературных критиков того времени, Николая Страхова. В одном из писем к Страхову, благодаря его заприсланную литературу, Толстой сообщает, что он весь ушел в чтение Штрауса, Ренана, Прудона. Давид Штраус, упомянутый Толстым, основатель так называемой Тюбингенской школы. Штраус публично отвергал достоверность Евангелия. Вслед за Фейербахом он пытался создать новую религию, религию законов природы. Достоевский писал о нем в дневнике писателя за 1873 год. «Штраус ненавидит Христа и поставила смеяние и оплевание христианства целью своей жизни». Толстой весьма прилежно штудировал Штрауса. Эрнест Ренан был одним из самых видных религиозных рационалистов на западе. Он известен главным образом своей книгой Жизнь Иисуса. По словам Достоевского, полный безверия и скептицизма к Христу и христианству. К концу 60-х годов относятся сильное увлечение Толстого философией Шопенгауэра. которую он стал читать, испытывая при этом, по его словам, непристающий восторг и горячо рекомендуя работы этого философа Афанасию Фету. Шопенгауэр, учитель Ницше, привлекал Толстого своей пессимистической этикой. Здесь следует сказать хотя бы очень кратко о Шопенгауэре, оказавшем сильнейшее влияние на Толстого мыслителя. Артур Шопенгауэр, Философию крайнего пессимизма сочетал с удивительной жадностью к чувственным наслаждениям, утонченным эпикуреизмом и умением чрезвычайно ловко устраивать свои житейские и финансовые дела. Причем в этом он был безжалостен даже к самым близким людям. Конечный пункт философской системы Шопенгауэра – учение о небытии воли и отвержении жизни. Биограф Шопенгауэра отмечает следующее. Прабабка Артура Шопенгауэра и два дяди-отца были сумасшедшие. Психическими расстройствами страдал и отец философа, покончивший самоубийством. Шопенгауэр был одержим бредовыми идеями. С раннего детства он испытывал безотчетный ужасающий страх, не оставлявший его и зрелые годы. Болезненная подозрительность Шопенгауэра стала причиной разрыва с единственными близкими – Матерью и сестрой. Кроме всего прочего, Шопенгауэр был ярым женоненавистником. Однако это не мешало ему проповедовать теорию четвероженства. Шопенгауэра преследовала дикая идея о заговоре против него всех философов, будто бы договорившихся между собой замалчивать его заслуги. Его, непризнанного гения, основателя новой религии, религии, пессимизма и отчаяния. Замечательно, впрочем, и закономерно завещание философа. Он оставил свои значительные средства собакам. С 1869 года влияние Шопенгауэра на Толстого стало особенно заметным. Толстой приобрел тогда портрет Шопенгауэра и повесил его в своем кабинете. 30 августа 1869 года Толстой сообщил Афанасию Фету о начатом им переводе основного труда Шопенгауэра «Мир, как воля и представление» и предложил быть соавтором-переводчиком и соиздателем. В своем письме к Фету Толстой даже назвал Шопенгауэра «гениальнейшим из людей». «Читая его, — пишет Толстой, — мне непостижимо, Каким образом может имя его оставаться неизвестным? Объяснение только одно. То самое, которое он сам так часто повторяет, что кроме идиотов на свете почти никого нет. Жена Толстого записала 14 февраля 1870 года. Все прошлое лето он читал и занимался философией. Восхищался Шопенгауэром, много думал, говорил часто, что у него болит мозг, что в нем происходит страшная работа, что для него все кончено. Шопенгауэра Толстой перечитывал всю свою жизнь. Особенно ему нравились «Афоризмы и максимы», высказывания философа о бренности жизни и значении смерти. Последняя запись о чтении Шопенгауэра сделана Толстым в дневнике совсем незадолго до кончины, 8 октября 1910 года. Почитателем Шопенгауэра был и Афанасий фет человек, близкий Толстому. Так что несколько слов стоит сказать и о нем. Сладострастный атеист Афанасий Неофит Вичшеншин, по матери фет кстати, в живых его текла еврейская кровь, познакомился с Толстым через тургенева В течение десяти лет Шеншин Фетт был мировым судьей, но в своих воспоминаниях он откровенно выражает полное презрение ко всем законам вообще. это объединила с Толстым ненависть к христианству. Древние римляне говорили «Финис коронат опус» Конец Венчает дело. Смерть Шеншина фета достойна упоминания. Писатель Борис Садовский, исследователь жизни и творчества поэта, рассказывает. Утром 21 ноября 1892 года Фетт пожелал шампанскому. Отправив жену из дома, он сказал секретарше, «Пойдемте, я вам продиктую». «Письмо?» – спросила она. «Нет», – ответил Фетт. Под его диктовку секретарша написала: "Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий добровольно иду к неизбежному". Под этими строками он собственноручно подписался. Фет взял лежавший на столе стальной нож, встревоженная секретарша попыталась вырвать орудие самоубийства из его руки. Фет бросился бежать по комнатам, преследуемый секретаршей. Бежав в столовую, он бросился к шифоньерке, где лежали ножи, но дверца была закрыта. Он пытался открыть дверцу, вдруг, часто задышав, упал на стул с криком «Черт!». Глаза его, широко раскрывшись, видели что-то ужасное. Тут он испустил дух в полном сознании. Биограф заключает «В страшном смятении души Фет умер». одержимый мыслью о самоубийстве, увидев дьявола, пришедшего за его душой. Влияние Жан-Жака Руссо, Петрашевцев, масонства, декабристов, французского и английского социализма, Герцена, Прудона, мифической школы Давида Штрауса, пессимистической философии Артура Шопенгауэра – все это... смешиваясь, превращалась в сознание писателя в ту дьявольскую смесь для взрыва, которой достаточно было искры. Этой искрой явилась злая воля Толстого.